За бизнесменов и депутатов взялись. А с торговым флотом недавно какая-то катавасия закрутилась. Слава богу, что этого выскочку младшего Гаврилова замочили. Это его папаша был добрый сигнал, чтоб знал свое место и не зарывался. «И кого же за торговый флот нужно благодарить?» Алик расстегнул воротник рубашки и ослабил узел галстука. Ну, кого же еще? Владислава Геннадьевича, варяга нашего славного. Ага, так не рано ли варяги пожаловали? Кто его знает, Алик? На эти варяги и нас не спрашивали. Сами пришли, как видишь. Так может, это не порядок, Петр Петрович? Как думаешь? Не знаю, не знаю. В последнее время он, конечно, странно себя ведет. Ему-то этот балт флот на какой ляд сдался. Может, в детство впадает? С сынишкой кораблики решил попускать. Так у него для домашних забав есть оловянные солдатики, пистолетики, пулеметики, самолетики, госнаб вооружений. «Мне тоже Пяти, не нравится. Это его новое увлечение», — хмуро встрял в разговор Вите. «Он прет как носорог, хочет всех конкурентов с оружейного рынка выдавить и явно намерен подгрести под себя вообще весь оборонный заказ. А торговый флот ему нужен для беспрепятственного вывоза оружия за рубеж. Когда вдруг круг замкнется, он будет монополистом. А нам такой монополист не нужен». Не нужен верно, кивнул Алик, поэтому я и предлагал варяга попридержать. И сейчас, повторяю, варяга надо тормознуть. А как ты хочешь это сделать? Есть варианты, но об этом потом. Алик взглянул на часы. У нас еще есть минут двадцать, пока наш общий друг не пришел. «А что, и он будет?» — удивился Петр Петрович. «Да, я его еле уговорил. Он же у нас шибко опасливый, тени собственной боится. Ты вспомни, когда с ним разговариваешь, даже один на один, глазки такие бегают, как перепуганная крольчата. Ну, ничего, сегодня уж мы его раскрутим на полную катушку». Олег встал, подошел к бару, взял бутылку виски и плеснул себе в низкий стакан. Так вот, коллеги, нам надо срочно решать четыре проблемы. Нефтяные и газовые дела, металл, оружие. По нефти сейчас самые главные события будут на Кавказе. Из-за кавказской нефтяной трубы все передрались. Азербайджанцы, грузинцы, чеченцы. Ладно, пускай пока пошумят. Мы посмотрим, как дело повернется. Эту трубу в конечном счете приберем к рукам. Боюсь, как бы не пришлось поучаствовать в маленькой победоносной войне. После чеченской кампании никто воевать не захочет. Ни армия, ни Госдума, ни Кремль, возразил Петр Петрович, прохаживаясь около бильярдного стола. Но есть варианты, отрезал лалик. Возможно, ситуация изменится к весне. Возможно, опять будет новый премьер. Мы можем и об этом позаботиться. Вторая проблема — металлургия. Тут полный облом. Куда ни глянь. Мы только начали своих людей расставлять на крупнейших комбинатах, так там чуть ли не революции начались. — «Регионалы, суки, стали права качать. С ними тоже придется разобраться. Теперь оружие. Тут есть кое-какие намётки, и они связаны с возможными изменениями в нашей кавказской политике. Если там будет новая заваруха, придется генералов и ВПК подкормить. Приласкать, денежек подбросить. Именно мы должны это сделать». «Сейчас, я так полагаю, кроме нас, матушку Россию никто не сможет отстоять. Вы посмотрите, что кругом делается. Старая гвардия ни на что уже не способна. Комуняки полностью просрали все. А ведь их любимый Сталин кое-чего все же соображал».